как Геракл поступил на службу к царю Эврисфею. Услышав волю богов, Геракл содрогнулся от гнева и обиды. Он знал, что Эврисфей был ничтожный, дрянной человек, и все люди смеялись над его удивительной трусостью. Говорили, что Эврисфей боится даже собственной тени. Но, вспомнив, что это боги посылают ему наказание за убитых детей, Геракл смирился. «Ну что ж», — подумал он, — «я сам виноват во всем этом. Ведь сам я совершил такое страшное преступление. Хорошо еще, что мне позволено искупить столь великую вину. Лучше я пообещаю сам себе всю свою жизнь смело бороться за несчастных и обиженных людей, помогать слабым против злых чудовищ и драконов, как это делали великие герои до меня». «Вот тогда-то я, наверное, заслужу прощение. Рассудив так, Геракл быстро отправился в путь. Скоро он прибыл в Аргас. Узнав о приходе Геракла, Эврисфей обрадовался, но вместе с тем побледнел от страха. Ему было очень приятно, что боги заставили служить ему такого смелого человека — Но он испугался, как бы Геракл не вздумал убить его и захватить себе Аргаское царство. Из трусости Эврисфей не вышел навстречу Гераклу. Он приказал ему ждать у порога, а сам забрался на постель с ногами и начал думать, куда бы ему отправить Геракла так, чтобы самому прославиться, а Геракла погубить. Но только глупый царь попробовал думать... Он сейчас же заснул, как убитый. Во сне явилась ему богиня Гера и посоветовала послать Геракла на охоту за страшным немейским львом. Эврисфей проснулся очень довольный, приказал Гераклу убить немейского льва и целый день рассказывал басне о том, как ему пришла в голову умная мысль. Ведь в те времена очень часто случалось, что умным и смелым людям приходилось подчиняться злым, но богатым, Дуракам.